Восточные мудрецы, увидев звезду Иисуса на небе, пришли в Иерусалим поклониться Ему и спросили, где родившийся царь Иудейский. Ирод встревожился, узнав, что появился претендент на престол, собрал книжников и первосвященников, чтобы выяснить, где должно родиться Христу. Книжники и первосвященники назвали город Вифлеем, согласно предсказанию пророка. Ирод призвал к себе волхвов и послал их в Вифлеем разузнать о младенце и известить царя, также желавшего поклониться ему. Волхвы последовали за звездой, которая привела их к младенцу. Пав перед ним на колени, они передали принесенные дары — золото, ладан и смирну, которые обычно подносились царям. Затем, получив во сне откровение, волхвы не пошли к Ироду, а возвратились в свою страну. Когда они ушли, Иосиф явился ангел и приказал ему бежать в Египет с женой и сыном, так как Ирод замышляет убийство Иисуса. Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, разгневался и приказал уничтожить в Вифлееме всех младенцев моложе двух лет. Иосиф выполнил приказ ангела. Ночью ушел в Египет вместе с Марией и Иисусом и оставался там до кончины Ирода. Тогда ангел вновь появился перед Иосифом и велел ему с семьей вернуться домой. Иосиф отправился на родину, но, узнав, что страной правит сын Ирода Архилай, побоялся идти в Вифлеем. Во сне вновь он получил откровение, пошел в Галилею и поселился в Назарете. Многие исследователи считают, что с двенадцати до тридцати лет, хотя об этом не упоминается в Евангелиях, Иисус был членом общины Ессеев, как и Иоанн Креститель. Он жил и воспитывался в Кумранской общине на берегу Мертвого моря. Здесь он изучил священное писание и научился исцелять больных. Эта версия может быть вероятна. Служение Иисуса. Два евангелиста подробно рассказывают о начале служения Иисуса. В Евангелии от Иоанна он появляется как божественный чудотворец, а в Евангелии от Луки как обещанный мессия. Иисус вместе с матерью и учениками, перешедшими к Нему от Иоанна Крестителя, принял участие в свадебном пире в Кане. Гости выпили все вино. Тогда Иисус велел залить водой каменные водоносы, служащие для ритуального очищения, и обнести этой водой гостей. Гости, попробовав, принялись упрекать жениха за то, что тот сберег хорошее вино к концу пира. В Евангелии от Иоанна подчеркивается, что сам Бог назвал Иисуса своим сыном. Таким образом, божественное происхождение Иисуса должно было проявиться в начале Его служения. В Евангелии от Луки ставится иная цель — показать Иисуса как обещанного иудеям Мессию. Первые выступления Христа происходят в синагоге. Вернувшись из пустыни, Иисус пошел в Галилею и начал проповедовать. Так Он попал в Назарет, где провел свое детство. В Назаретской синагоге Иисус прочел место из книги пророка Исаии о помазаннике Божьем, который принесет благую весть нищим, освободит измученных и вернет зрение слепым. Прочитанное он отнес к себе, сказав, «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Глава 4, стих 21. Слушатели сначала удивились словам Иисуса, Потом их охватил гнев. Иисусу пришлось убедиться, что никакой пророк не принимается в своем отечестве. Глава 4, стих 24. Его изгнали из города. Повели на вершину горы, чтобы сбросить в пропасть, но Иисусу удалось спастись. Евангелист Лука показывает Иисуса не только как мессию, но и как мученика, намекает на его трагическую судьбу, ведь мессии Уготованы многие страдания. Евангелия, созданные в период объединения разрозненных раннехристианских общин, исходят из того, что только общность верующих.